«Но ступайте к нему с Богом!» — сказал водолаз нашим героям и добавил шепотом. «Может, вам повезет побольше, и вы и вправду попадете в интересное произведение?» Он слегка подтолкнул путешественников к первой ступеньке, затем ко второй, третьей. Петенька и его друзья поначалу оробили, потому что еще никогда не видели живого писателя. Но потом набрались храбрости... Распахнули массивную дверь и вступили в огромную комнату, которая могла быть только кабинетом писателя. За письменным столом сидел большой и жирный мужчина, вылитый кто-то, кого они совсем недавно видели, и причем во множественном числе. Надо полагать, это и был писатель Помс, о котором они столько слышали в последнее время — и который их ждал с нетерпением. Сперва Питенька подумал, что Помс, наверное, так здорово похож на самого себя, но тут же вспомнил скульптуры во дворе и на стенах дома и догадался, что писатель похож на скульптуры. Между тем большой и жирный мужчина выбежал из-за стола, точно его спустили с цепи и заорал во все горло. «А-а-а! Мои новые герои пришли! Здравствуйте, мои новые герои!» И он подчеркнул слово «мои». Петенька и рыцарь Джон собрались ответить на его приветствие. Но тут неугомонного Барбара кто-то потянул за язык. «Мы не ваши, мы свои герои! а я еще, в частности, и мамин. — Ах, вот вы как! — Не нравится мне это, не нравится, — сказал писатель Помс, надувшись. — Не успели появиться и сразу бунтовать. И особенно я недоволен вами, Барбар. — Что за жизнь? — огорчился Барбар. — Нельзя шагу ступить, все-то тебя знают. Да как вы смеете возмущаться без моего ведома, вконец рассердился писатель Помс. Но ну, погодите, барбар. На моих страницах вы запляшете по-другому. Я сделаю вас положительным. Вот что. Услышав такое, барбар задрожал, будто стало очень холодно, и Петенька вместе с рыцарем Джоном поняли, что их соратник перетрусил на этот раз, по-заправдашнему. Мне пора домой, на родную планету, ну, я пошёл, заявил барбар, храбряся за всех сил и притворяясь будто писатель Помс не сказал ничего особенного. "Хо-так, я и отпустил". "Эй, мои верные персонажи!" воскликнул писатель Помс. Двери тотчас распахнулись, и кабинет заполнили послушные персонажи. «Сейчас же увезти этого!» И он указал на несчастного Барбара. «Да, прихватите с собой рыцаря Джона!» «Я уже придумал ему, ну, увлекательнейшую историю!» «Сэр, я хоть и бедный, но гордый и независимый рыцарь!» Возразил сэр Джон и выхватил меч. «Эй, вы! Защищайтесь!» «Но-но!» На здесь ваш меч, не настоящий, а придуманный, сказал писатель Помс, попятившись. Но он напрасно трусил, потому что силы сторон были слишком неравными. Верные персонажи подхватили барбара и рыцаря под руки и вывели прочь из кабинета. Петенька и писатель Помс остались одни. А с вами особый разговор. сказал писатель Помс, прохаживаясь по кабинету. «Все, что нас окружает, придумал я». Похвастался он, потому что его так и распирало от самодовольства. Вначале придумал планету, потом скульптуры и затем уж себя. Не правда ли здорово получилось? «Вы очень похожи на них, на скульптуру», — согласился Петенька. Таке ж шовы. Я самый гениальный писатель, такого до сих пор не было. А вы? А вы что-нибудь моё читали? Пожалуй, ничего, честно признался Петенька, и, щедя самолюбие писателя Помса, добавил: Наверно, ваши книги ещё не дошли до земли. Не дошли, подтвердил писатель Помс, потому что я ни одной не закончил. Все мои первые персонажи вышли из повиновения и разбежались по планете и теперь занимаются ремёслами и земледелием мы говорят желаем построить яркую полнокровную жизнь ну а те, что я придумал потом ничего не умеют но теперь я напишу самую выдающуюся книгу от зависти лопнет сам продавец приключений спесиво похвастался помпс Мы желаем вам творческой удачи, сказал Петенька вежливо. Можете не желать. Это не обязательно, отмахнулся писатель Помс. Главное, чтобы вы и ваши друзья как можно лучше выполнили все мои указания.